Глава седьмая. Иллюзионист. Выслушав рассказ своего сына, Фезерстон старший выдержал подобающую паузу, а потом встал с кресла и медленно прошелся по своему большому офису. Когда он вернулся на место, его необычайно красивое лицо выражало глубокое сожаление. Кроме него Маркуса и Кэмпиона в комнате никого не было, и молодые люди, услышав слова, которые он произнес совершенно спокойным тоном, испугались. Итак это произошло», – сказал он. «Я все ждал, когда же напомнит о себе дурная кровь. Я занимаюсь адвокатской практикой в течение 47 лет, и это случилось только в самом конце. Ну что ж, днем я повидаюсь с миссис Фарадей. Вы говорите, что она прекрасно владеет собой?» Это удивительная женщина, и она всегда была такой. Ее ум все так же проницателен, как раньше. Но я боюсь, что в ее душе не осталось уже никаких чувств. Разве что по отношению к твоей девочке, Маркус. Неприятное дело, очень неприятное дело. Он остановился перед одним из больших окон и посмотрел вниз, на Риджин-стрит. Свет, падающий на его лицо, еще сильнее подчеркивал благородство его черт. В своей красоте предмету тайного тщеславия мистер Фезерстоун был в значительной степени обязан многими годами успешной практики. Теперь в его возрасте, 70 лет, он был высоким седовласым и седобородым старцем с внешностью пророка. Его глаза были такого же холодного стального цвета, как у его сына и многое, что происходило перед его глазами, он не мог как следует разглядеть, потому что упрямо отказывался от очков. Он неожиданно вернулся к молодым людям. «Вы, конечно, не помните старого Фарадея», — сказал он. «Ему сейчас было бы, погодите-ка, больше ста лет. Он был самым старшим большой семье и единственным членом семьи, в ком было что-то путное. Все другие сбились с истинного пути. Джон был ученым человеком». Все, что было в нем хорошего, ушло в науку. А жена была его полной противоположностью. Она была умной, в то время как он был ученым. Не смешивайте эти два качества. Он помолчал и медленно заговорил снова. Я не думаю, что она его совсем не любила. Она питала к нему огромное уважение. И его положение в обществе стало для нее своего рода фетишем. «Даже теперь, когда я бываю в этом доме, я всегда боюсь по ошибке усесться на его желтый стул, стоящий в библиотеке». Кэмпион посмотрел вопросительно, и Маркус объяснил ему, в чем дело. «Я должен вас предупредить», — сказал он, — «в библиотеке Сократес Клоус стоит большой стул, обитый желтой парчой. Берегитесь его, как чумы. Этот стул принадлежал старому Фарадею». И, насколько я знаю, на него никто ни разу не садился после его смерти, в особенности в присутствии миссис Фарадей. Для неосторожных людей он является самой настоящей ловушкой. На него следовало бы повесить бирку, но, к счастью, они пользуются этой комнатой только в самых торжественных случаях. «Я сделаю себе пометку о подстерегающей меня желтой опасности», – сказал Кэмпион. Старый Фезер Стоун повернулся к молодому человеку, проговорившему эту фразу, и его взгляд выразил сомнение. «Послушайте, Кэмпион, — сказал он, — я не знаю, какую пользу собирается извлечь из вас миссис Фарадей. Я не знаю также, что вы собираетесь для нее сделать. Мой опыт и опыт любого другого человека в отношении подобных дел говорит о том, что единственный способ достигнуть... Удовлетворительного результата – это придерживаться рутинных обычных методов. И никакие любительские ужимки и скачки никогда не приносили никакой пользы. Кэмпион воспринял это беспочвенное оскорбление как наивысшую похвалу. Он широко улыбнулся. «Я буду выполнять роль буфера. Не буфера старого образца, ну вы знаете, о чем я говорю, а более современного устройства» вроде той механической конструкции в железнодорожных вагонах, которая уменьшает силу удара. Другими словами, я буду чем-то вроде личного секретаря. Старый Фезерстоун посмотрел на него холодными, близорукими глазами. «Не ведите себя так, будто вы выпускник Оксфорда, мой мальчик», — сказал он. «Оба университета плодят дураков, но благодаря Богу нам удалось вывести свою собственную породу». Маркус взглянул на Кэмпиона с пониманием. «Боюсь, что отец забыл о вашей репутации», – пробормотал он извиняющимся тоном. «Но Фезерстоун старший не принимал в расчет никаких репутаций, чей возраст насчитывал менее 50 лет». «Я хочу предупредить вас обоих», – раздраженным тоном сказал он, – «что это грязное дело, а мой опыт говорит о том, что при соприкосновении с грязью нельзя не запачкать руки». Я участвую в этом деле в «Сократес Клоус» как сугубо официальное лицо. Бывают времена, когда самые лучшие из нас должны вести себя как эгоисты. Маркус, вы в этой истории ввязли больше остальных. Я не думаю, что вам удастся вытащить из нее Джойс. Ведь так? Хотя она и не находится в прямом родстве с ними. Глаза Маркуса гневно сверкнули, и Кэмпион увидел это впервые за все время их знакомства джойс будет делать то что сочтёт нужным, а я подчиняюсь ее решению произнес он тоном, не допускающим компромиссов. старик пожал плечами. не бывает дураков глупее, чем молодые дураки заметил он, чтобы вы там ни говорили. Кэмпион, который уже начал привыкать к семейным разногласиям, приготовился было к дальнейшей перепалке между отцом и сыном, но этот процесс был прерван появлением пожилого служащего который объявил, что машина подана. После некоторой суматохи, во время которой на фезерстоуна старшего надели пальто, шляпу и большой шерстяной шарф, он был усажен в автомобиль. Маркус поднялся по лестнице, явно чувствуя облегчение. «Послушайте, Кэмпион», — сказал он, — «не пройти ли нам в мою комнату? Там удобнее, чем здесь. Отца теперь долго не будет. Кстати, когда может появиться этот полицейский?» Ну, «Теперь уже скоро», — ответил Кэмпион, переходя вслед за своим другом в другую комнату. «Ему должны были сразу же передать мою записку, и после окончания предварительного следствия он должен сюда прийти, насколько я его знаю. Он вам понравится. Это один из лучших специалистов в своей области. Я знаком с ним много лет». «Вот мы и пришли», — произнес Маркус. Комната, в которую они вошли, была самой маленькой из трех комнат, образующих офис фирмы «Симфор». Фезерстоун and Фезерстоун, переделанный под офисы дом в стиле короля Георга, целиком принадлежал этой известной юридической фирме. И другие фирмы, разместившиеся в нем, были тщательно подобраны в качестве подходящих соседей. Комната была квадратной, комфортабельной, светлой и просторной. По стенам стояли книжные полки из полированного красного дерева. Остальная мебель тоже была изготовлена из дерева ценных пород. Маркус уселся за свой письменный стол, а Кэмпион разместился в кожаном кресле перед камином. «Нам здесь никто не помешает», – сказал Маркус. «Важных клиентов проводят в отцовский кабинет. Он более импозантный. Примерно в половине пятого сюда зайдут Джойс и Энн. Я обещал напоить их чаем». Он нервным жестом пригладил волосы. «Это событие все поставило с ног на голову», — сказал он. «Приходится смотреть на жизнь совсем под другим углом зрения. Верно?»